Я сидела на высоком песчаном холме, на самой его вершине, и пыталась все сопоставить, для чего почему-то размышляла вслух. Мне не мешали, меня слушали. Феникс – самовозрождающаяся сущность. Сгорая в огне, появляется вновь. Насколько я помню, фениксов с малолетства приручают повторно, следовательно, можно предположить, что в огне сгорают и воспоминания о прошлом. Маленький клыкастый и крылатый котенок перестал играться с песком и принялся взбивать лапками ткань моего платья. Котята Хаоса становятся на ножки через несколько минут после рождения. Летать начинают через час. Крови хотят. Да сразу. «Да я не...» – начал магистр, но я уже протянула ладонь котенку. Тот с рычанием вцепился в палец. «Радует...» что кровь ему нужна только первые сутки, потом на мясо перейдет. Забавное создание, обхватив лапками всю ладошку, умиленно присосалось, да так, чтобы поудобнее, и, кажется, собралось спать. Я невольно улыбнулась и не удержалась от вопроса. — Как вы так быстро поняли? — Ты задала очень правильный вопрос, — ответил мне повелитель ада. — Да уж, зачем? Оказалось ключевым моментом. То, что Риана в этом полуразрушенном строении ждут, я поняла почти сразу. Да все мы это поняли. В том, что он будет с царапкой, заговорщики даже не сомневались, а кто еще проведет в сокровищницу клана Хатаргжен. Как не его последняя представительница. Правильно, никто. Значит, они о царапке знали. Значит,. Это кто-то из гончих, или, как сказал правитель хауса, второй круг. Те, за кого Риан готов отдать жизнь. Но сейчас не об этом, а о Фениксе. Зачем держать в замке то единственное существо, в которое так просто вселиться? Ведь жизнь Феникса не ценят. И неудивительно, что выбор Анрис пал на это сгорающее и возрождающееся создание. Жаль, что она не поняла главного. Возродившись, о себе прежней уже ничего бы не помнила. А значит? Анрис знает что-то, что хотели скрыть. Тихо, но уверенно сказала я. Лангрет неприступен. Значит, там ее не могли достать. А знаний? Ее знаний опасались. В этом теле она сможет говорить уже через несколько дней. произнес Арвель. Умнейший он, демон. Неудивительно что с самим Богом справился. Все же за одно мгновенье осознать то подозрение, которое у меня толком еще и сформироваться не успело, и принять меры это... Это самому надо быть почти Богом. Наверное, он им и мы был, влив энергию в душу царапки и переселив ее в новорожденного котенка, которого бездна ведает, откуда принес. Крылатик еще мокренький был весь, То есть действительно только-только родился. Кошка-мать даже вылезать не успела. Котенок широко зевнул, забрался на раскрытую ладонь и устроился, свесив ножки. Затем, недолго думая, опять впился зубками, да так и заснул, сладко посапывая. Я же посмотрела вдаль, туда, куда смотрели мы все, ожидая тех, кто обязательно должен был появиться, кукловодов главных. Потому то мы все и оставались здесь, на холме, прикрытые контуром невидимости, созданной повелителем. Сомневаюсь, что мы ждем не напрасно, нарушил молчание Эллахар. На мое появление они точно не рассчитывали. Повелитель миров хаоса мрачно усмехнулся. И все же крайне неразумно было бы с их стороны. Риан по большей части смотрел на меня. Вот и сейчас наши взгляды. Вновь встретились. Я улыбнулась, он едва заметно. — Риан, как бы неумен был твой противник, ему в любом случае присуще столь распространенное качество, как любопытство. И он захочет проверить, воплотился ли его замысел. Арвель чуть прищурил свои странные глаза. — Ммм, а вот и наши гости. Два темных лорда и один демон молча вглядывались в серую мглу. Светала, а вот Хардар, напротив, закрыл глаза и сделал вдох. Он же первый и произнес. «Женщина, человеческая, одна». Я, как не вглядывалась, так ничего и не увидела, а потому жадно слушала. «Может, что-то еще скажут?» — сказали. «Одна?» — Эллахар усмехнулся и добавил. «Невозможно». «Ты озвучил наши мысли». Задумчиво произнес повелитель миров хаоса. И все же человеческая женщина, чистокровная. Глаза Риана полыхнули огнем, а когда вернули прежний вид, магистр добавил: Не маг! Нонсенс! Пробормотал Элохар. Даже не ведьма. Хардар, все время разговора прислушивающийся, вдруг произнес: Пахнет морем и кровью, а еще пирогом. Свежим, с пылу с жару только. Мм, уже хочу. Пирогов, предположила я. На меня резко и сразу посмотрели трое. Риан, магистр Элохар и сам Хардар. Невозмутимым остался только повелитель ада. Он же и сказал: Тер, зря беспокоишься. Лишнего при твоей умненькой девочке никто не скажет. А ты, Рен, и вовсе беспокоишься зря. В обращении к внуку прозвучало неприкрытое недовольство. Остальные вновь устремили взгляды к развалинам замка, а мы с магистром смотрели друг на друга. И как-то разом вспомнили мага Ордуара Лейса, который хранил брачный амулет Родотьер, и который, предположительно, находился в одном из прибрежных городков. «Родная, как ты себя чувствуешь?» — глухо спросил магистр. Желание посетить человеческий город никуда не делось. Предельно честно ответила я. Повелитель миров хаоса, не отрывая взгляда от едва заметной, осторожно шагающей по пескам фигуры, тихо приказал. Подойди. Магистр приблизился, опустился на правое колено, склонил голову. Я прощаю тебя, лорд Риантьер. Величественный голос великого демона. И дарую право перемещаться в мирах хаоса и подвластных территориях. Песок под засветился красным сиянием, расплавился, стал огненной лавой, уподобившись десятку огненных змей, оплел руки и торс магистра, поднялся вверх, касаясь лба, и мгновенно схлынул. Затаив дыхание, я проследила за тем, как уже просто песок струится по телу магистра, совершенно здоровому телу и на нем не осталось даже царапины. — Поспешите! — продолжил Арвеэль. — Я понял, в чем тут разгадка. На ней амулет. — Белая магия? — поднимаясь, спросил Риан. — Без сомнений. — Жрица, вы не вердикт, Элахар. — Мне... — осторожно начал Хардар. — Амулет! — четко разделяя каждый слог, произнес властитель ада. Она марионетка. И только марионетка. Какой смысл в плетении? Пусть вернется, сообщит о спасении Тьера, но уничтожении леди Анриси. Эту партию начали они, но разыграем мы. Сыграем в мою самую любимую игру. Без правил, уточнил Риан. Именно, тонкие губы Арвиэля изогнула усмешка. Забирай свою девчонку. Исчезни в человеческих королевствах, минуя темную империю. Пусть надежда в их душах расправит крылья. Надолго? Судя по всему, магистр доверял властителю миров хаоса больше, чем собственному дяде императору. И это меня сильно удивило. Сутки двое я пришлю Рена. Лорд-директор молча склонил голову в знак согласия. Затем подошел ко мне, протянул руку придерживая котенка, осторожно встала. Взревело адово пламя.